Великое сидение на перевалочной базе наконец-то закончилось. И пришло, засияло улыбкой от уха до уха долгожданное утро, когда на горизонте со стороны Монголии замаячил первый гурт. Темный, окруженный пылью, он шевелился, как шерстяное облако, прижатое ветром к земле. Приближаясь к перевалочной базе, разрастаясь в размерах, грозовое облако пугало новичков. И это неудивительно. Вид у монгольского яка свирепый. А если он к тому же обозлится, то начинает хрюкать, как большой кабан. Хотя на самом деле характер-то имеет безобидный. С первого взгляда эта страхолюдина напоминает овцы-быка, африканского буйвола или какого-то рогатого дьявола, не разберешь. Ладонью подрубая солнце над бровями, милован настороженно рассматривал приближающийся гурт. «Чудо-юдо какое-то», — сказал он, обращаясь к Лалаю, прямо как в той песне, то ли буйвол, то ли бык, то ли тур. «Это мелочь пузатая». Кирсанов пренебрежительно отмахнулся То ли дело в Тибете В Тибете, братуха, живут настоящие яки А ты бывал в Тибете? Ой, студент, не спрашивай Где я только не бывал Лалай подмигнул черным глазом В Африке не бывал, в Америке не бывал Он засмеялся, а затем уже серьезно В горах Тибета яки забираются выше пяти тысяч метров. Там дикий бык потянет больше тонны. Ты прикинь, а это что, так себе, семечки? Ну, не скажи. Глаза у Милована восхищенно вспыхивали, когда он любовался крупной животиной с длинным туловом и несоразмерно короткими ногами. А погладить его можно? Лишь бы не горячим утюгом, усмехнулся Кирсанов. Сарлык домашняя тварь, не кусается, не легается. Перед Белокурихой, помню, мы из него пучками дергали шерсть, бабам на шиньоны загоняли, за бутылку. Дергаем, а он стоит, цапит, только косится на нас, дураков. Но если его разозлишь, пеняй на себя» когда три-четыре вот таких рогатых черта соберутся в рабочую артель и начнут раскачивать машину, а прокинут запросто. Подобные случаи бывали на перегорах. Ого! Милован присвистнул. А почему они набрасываются на машины? Дело не в машинах, студент. В шоферах. На тракте есть такие узкие места, бомы, называются. Там водители должны уступать дорогу с катагоном, должны прижаться на обочину и переждать. Такие правила на перегоне. А у нас какие бывают шоферюги? Морду тяпкой и вперед. Лезут прямо на сарлыков. Медленно, конечно, осторожно. И все-таки лезут, наглеют, бортами скребут по бокам. Но эти охламоны терпят, терпят, а потом как взърепенятся, так мало не покажется. Скотогоны, те, что побывали в Монголии, выглядели усталыми, но довольными, а некоторые в силу характера заважничали, как будто побывали в Улан-Баторе на заседании великого государственного хурала. Кое у кого из этих заседателей красовалась на голове тюбетейка, тафья, а кто-то был даже одет в монгольский армяк, подпоясанный кушаком. Начались расспросы, хохот, шум и гам, связанные с рассказами о приключениях в Монголии, а потом по дороге на ее Пастухов послушал и поморщился. Много было трепотни, бахвальства. Ромка Батабуха, не изменивший своему ковбойскому наряду, только монгольскую водку привез. «Архи, называется», – просвещал Батабуха. «Хитрая вода». По вкусу вроде как обезжиренное молоко. Пьется легко в натуре, а с похмельюги тяжко. Ну давай, Лалай, отметим. А тебе, студент, плеснуть на пробу, а? Не надо. Ну, нам, значит, больше достанется. Ну как вы тут, ребята, не скучали? А мы в натуре. Студент ушел от бойкого застолья. Ему хотелось приглядеться к тем чертям, которых предстояло гнать по тракту. Он приблизился к загону. Постоял, погладил мощную рогатую, низкопосаженную башку сарлыка, находящегося за жердями загона. На холке у могучего быка заметно выделялся угловатый горб. Длинные копья рогов были не толстые, но широко расставленные, от основания направленный по сторонам, а затем воинственно загнутый вверх. Подошел Кирсанов, потянуло запахом монгольской водки. Пастухов развел руками. «Это сколько? Метр? Кто? Рога? А, ну да, около того». Милован присел перед Яком на корточки, залюбовался оригинальной шерстяной юбкой. На большей части тела шерсть была густая, ровная, а вот на ногах, на боках и на брюхе волося длинные и жутковато косматые, драными оборками, свисающие до земли. Благодаря таким юбкам просвещал великий скотогон, закуривая. Сарлыки спят зимой на снегу и на голых камнях. Спят и не кашляют. К жратве неприходливы, зато дают такое молоко, пальчики оближешь. Кроме того, прекрасная рабочая скотина. Таскает тяжелые тюки по самым трудным, самым страшным горным тропам. Или вообще по бездорожью, по снегу. Ты не смотри, студент, что он такой неповоротливый. Он как циркач, умеет прыгать с горного уступа на уступ. Да-да, я видел. И вообще, по своей потрясающей ловкости и по своей приспособленности к жизни в высокогорьях, с этими чертями не сравнится ни одна другая домашняя животина. Ну ладно. Лалай окурок отшвырнул. Что-то я растрещался. Надо собираться. Все, студент, самое веселенькое время начинается.